Глава 21, в следующие несколько дней я выступал перед всякими пентагоновскими шишками, отвечал на их дурацкие вопросы о том, что титанцы едят на ленч, и объяснял, как лучше подступиться к человеку, которого оседлал паразит. Меня представляли в качестве эксперта, но добрая половина учеников почему-то считала, что они знают о титанцах гораздо больше, чем я. Тем временем паразиты надежно удерживали красную зону, но не могли выбраться оттуда незамеченными. Во всяком случае, мы на это надеялись. Сами мы тоже не пытались больше проникнуть на их территорию, потому что, как ни крути, каждый паразит держал в заложниках одного из наших людей. От ООН помощи ждать не приходилось. Президент предложил им ввести режим «Голая спина» на всей планете, но участники сессии мялись, хмыкали, нерешительно переглядывались и в конце концов переадресовали предложение специальному комитету для дополнительной проверки. На самом деле нам просто никто не верил. В доме пожар, но люди понимают это только когда горит прямо под ногами. Врагу такая ситуация понятна на руку. Некоторые страны, впрочем, защищали сами национальные традиции. Финн, который два дня подряд откажется от сауны в компании своих друзей, на третий уже вызовет подозрение. У японцев насчет ноготы тоже никаких комплексов. В относительной безопасности были южные моря и значительная часть Африки. Во Франции, сразу после Третьей мировой войны, стал невероятно популярен нудизм, во всяком случае по выходным, так что паразиту там просто негде спрятаться. Зато в тех странах, где традиционная стыдливость еще сохраняла силу, титанец мог скрываться до тех пор, пока его носитель не протухнет. Это относилось к самим Соединенным Штатам, Канаде, Англии, особенно к Англии. В Лондон были отправлены воздухом три паразита вместе с обезьянами. Как я понимаю, король вслед за американским президентом решил показать всему народу пример, однако премьер-министр, подстрекаемый архиепископом Кентерберийским, просто запретил ему. Сам архиепископ даже не удосужился взглянуть на титанца. Моральный облик, мол, гораздо важнее любых мирских напастей. Средства массовой информации об этой истории умолчали, и, может быть, она не соответствует действительности, но, как бы там ни было, нежные британские телеса по-прежнему укрыты от холодных взглядов чужеземцев. Русская пропаганда набросилась на нас, едва правительство определило свое отношение к данному вопросу. Все происшедшее Они охарактеризовали как безумную фантазию американских империалистов. И почему, подумалось мне, титанцы не напали сначала на Россию? Страна для них просто идеальная. Или, может, они давно уже напали? Но тогда изменилось ли там хоть что-нибудь? Самого старика я все это время не видел. Задание мне передавал его заместитель Олдфилд. Соответственно, я не знал, что охрана президента — передана другим людям, и Мэри вернулась на базу. В баре отдела мы встретились с ней совершенно случайно. «Мэри!» — крикнул я, споткнулся и чуть не полетел на пол. На ее губах медленно расцвела сладостная улыбка. Она подвинулась, чтобы я сел рядом, и прошептала «Здравствуй, милый!». Мэри не спрашивала, чем я занимался, не дулась за то, что я пропал, и даже не жаловалась, что меня не было слишком долго. Что прошло, то прошло. Зато я тараторил безумолку. Нет, это просто замечательно. А я думал, ты по-прежнему укладываешь президента. Давно ты здесь? Когда тебе обратно? Слушай, давай я тебя чем-нибудь угощу. О, у тебя уже есть... Я начал было выстукивать на клавиатуре заказ для себя, но рюмка появилась на столе сама. О, как она здесь оказалась? Я сделала заказ, когда увидела тебя в дверях. Мэри, я тебе уже говорил, что ты бесподобна? Нет. — Тогда слушай, ты бесподобна. — Спасибо. — Надолго ты освободилась? — продолжал болтать я. — Слушай, а как бы тебе несколько дней отдохнуть? Не могут же они держать тебя на работе 24 часа в сутки, неделю за неделей, совсем без передышки? — Я сейчас пойду к старику и скажу ему. — Меня отпустили отдохнуть, Сэм. — Все, что я о нем... — А? — Меня отпустили. — Серьезно? — Надолго? — «До вызова. Сейчас все увольнения до вызова. Но и давно ты отдыхаешь?» «Со вчерашнего дня сижу здесь и жду тебя. Со вчерашнего дня. Весь предыдущий день мне пришлось читать пентагоновским шишкам лекции, глупые лекции, которые совершенно их не интересовали. Я вскочил. Жди меня здесь. Я сейчас вернусь».